Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 25. Уфолог некромантов Савелий Каримович спустя 3 часа после событий, произошедших в бункере полигона Плаком, вошёл в свою квартиру. Чувствовал себя Савелий отвратительно. в особенности из-за блокнота, в который помощник генерала записывал за ним каждое слово. Посадят или ещё чего похуже. Могут и расстрелять. Зачем я в это ввязался? Зачем мне эта троица непонятных преступников? Зачем я вообще живу? После того, как пламя в отсеке номер 113 стихло, всех учёных и специалистов, видевших страшную казнь преступников, собрали в закрытом помещении бункера, где до худшего объяснили, чем им грозит разглашение произошедшего. Угроза была более, чем реальна. Во время закрытого разъяснения у Некромантова чуть не случился инфаркт, и спасло его только внутреннее решение по приезду домой повеситься. Всех учёных заставили подписать массу бумаг, документально подтверждающих факт того, что разъяснено всё доходчиво и вопросов по данному делу ни у кого не осталось. Некромантов, конечно же, как и все, бумаги подписал и в комфортабельном вагончике секретного метро, ведущего в Кремль, беспрепятственно покинул полигон. Он даже решил отложить самоубийство на неопределённый срок, почувствовав себя в относительной безопасности, когда кремлёвская охрана совершенно свободно выпустила его за ворота. Но страх и беспокойство ненадолго покинув душу, теперь с новой силой терзали его. Напившись валерьянки, некромантов с непокойным сердцем лёг в кровать, мечтая забыться сном. Савелий задремал, нервно подрагивая конечностями и тоскливо поскуливая. Он почти умер, утворился, почти уже отключился от всего внешнего, уничтожающего душу, и словно туманом неизбежно окутывался разумом успокоительной негой, как вдруг в голове его раздался слабый, жалобный призыв. Где я? Я умер. Эй, кто-нибудь? Да что ж ты со мной? Некромантов вскочил, холодея, и с активностью ревнивца мужа забегал по своей двухкомнатной квартире, пытаясь отыскать говорящий источник. Он заглядывал и в шкафы, и в уборную, и под кровать, выходил в коридор, подозрительно озираясь, и даже сам, не зная зачем, переворшил все книжные полки. Но ничего и никого не обнаружил. А может, это контактёр? Конечно же. Кто же это ещё может быть? Контактёр, как пить дать. Они же непрямо обратятся ко мне. Я же уфолог. Сейчас надо лечь в кровать, закрыть глаза и призывать его снова. Итак, посланник неба, я человек земли, слушаю тебя. Я здесь, на шевязи. Но никто не отвечал. Ожидая контакта, Савелий уснул, распластавшись на подушке с розовыми опухшими щеками и увидел странный сон. Он находился в тёмном, неизвестно помещении без потолка. Вместо него в взгляду открывалось чёрное ночное небо и яркие мерцающие в его бездне звёзды. Помещение, судя по всему, было огромным. Это стало понятно сразу. Больше всего походило оно на авиационный ангар. Конца и края ему не было видно. В какую бы сторону савили ни шёл, он не мог достичь стены. Однако Уволк твёрдо был уверен, что стены есть, и находится он именно в закрытом помещении, или на худой конец в невероятно громадной комнате. Ещё некромантв чувствовал, что в помещении он не один, и очень скоро этому нашлось подтверждение. В глубине темноты, которую словно слепец бороздил савелей, он увидел слабое голубоватое свечение. Уволк остановился и замер, чувствуя, что свечение это чуждое, даже, может, враждебное. "Ты кто? Там в темноте?" Не знаю. Чего тебе здесь надо? Это моя территория, а ты чужак. Я, кажется, умер. Если ты умер, как ты можешь со мной разговаривать? Не знаю. А ты, наверное, бог? Я? О, пожалуй, бог. Значит, это ад? Почему ты так решил? Здесь темно и неуютно. Здесь всё чужое. Скорее похоже на ад. Не знаю. Думаю, что не ад. Но это мой мир, и тебе здесь быть не должно. А где я должен быть? Не знаю. Где ты там? Это ты светишься? А я вижу слабое свечение впереди. Но если ты Бог, ты должен это знать. А может, ты дьявол? Я не дьявол, я уфолог. Как ты сюда попал? Ты кто? Я Я не помню. Кажется, я Как тебя зовут? Меня У меня имя. Очень важное имя. Оно должно меня спасти. Савели всё смелее приближался к свечению. Он уже начал различать контуры существа, от которого оно исходило. Казалось, это нечто окутано дымом или туманом. Да, именно туманом. Существо было похоже на горящий в ночной туманной атмосфере фонарь. Ты говоришь, что умер. А откуда ты это знаешь? Может, ты просто с далекой звезды? Может, ты вовсе не умер, а проник сознанием в мой мир? Может. Может, ты инопланетянин-контактер? Не знаю. Теперьник Романтов был совсем близко. Он увидел своего собеседника. На полу сидел маленький ребёнок, почти грудной. Кожа его была прозрачно-матовой и излучала яркий голубоватый свет, отчего и создавалось ощущение окутавшего его тумана. Сколько тебе лет? Не помню. Кажется, много или мало, но я, к сожалению, не знаю. Что такое много или мало? Ты похож на человеческого ребёнка. Хм. Значит, вы тоже гуманоиды. Кто? Мы? Я один. Как один? Это я точно знаю. Я всегда один. У меня такое чувство, что и ты Один. Я? Почему ты так решил? Хотя да, у меня есть ощущение, что и я, и всякий другой человек всегда один. Но почему ты в этом так уверен? Я это знаю. Я видел сон, в котором у меня была другая жизнь. Но я рано проснулся. И теперь мне нужно вернуться туда в мою жизнь. Я был там майором. Кем-кем? Майором? Выходит, ты не контактёр? Но я не знаю, что такое быть майором. Майор ты или не майор, но это мой мир, и я не хочу, чтобы ты тут находился, так что уходи. Я не могу. Почему это? Потому что я это не совсем я не полностью. Как такое может быть? Что значит не полностью? Я многого не помню, и у меня нет «Нет сил уйти. Я не знаю дороги». «Меня раздражает твое присутствие в моем мире. Вспомни, как ты сюда пришел». «Не знаю». «Что тебя не спроси, ты ничего не знаешь». «Я знаю, что смерти нет». Савелий вдруг понял, что малыш говорит истину. Осознание этого было таким простым, понятным и естественным, как свежий ветер, как прикосновение солнечного луча к коже, как утро или ночь. От такого признания в душе Некромантова разлилось блаженство. Он всегда подозревал, что именно так все и должно быть, что не просто так дана человеку жизнь, что не ради одного мига созерцания красоты мира, всеобъемлющего его великолепия и вечного за ним забвения. Жизнь вечна, душа бессмертна. Но откуда это знает ребенок, который и себя-то не помнит? Кто тебе об этом сказал? Откуда ты знаешь, что смерти нет? Об этом никому не нужно говорить. Это и так знают все, но понимают не сразу. Только когда находятся в круге небытия, как я. Может, я как-то могу помочь тебе выбраться от чуда? Пожалуй, можешь. И каким образом? Мне кажется, ты очень сильно должен этого захотеть. Очень сильно захотеть. Да я и так этого хочу! Ты не то чтобы меня раздражаешь, но мне дискомфортно от твоего присутствия. как будто я моюсь в душе, а за мной подглядывают. Поэтому я хочу, чтобы ты убрался. Ещё сильнее я, кажется, что-то чувствую. Ладно. Я очень сильно хочу, чтобы ты убрался отсюда. Туда, откуда пришёл. Уходи. Что-то происходит. Свет гаснет. Убирайся вон. Вон, уходи в темнота сейчас. Изгид из моего мира. Вон! В ушах за свистело, вдруг ниоткуда возник сильнейший ветер, который подхватил совершенно уже погашева младенца и с диким рёвом понёс ввысь, к звёздам. Зрелище это было необычайно завораживающим, колдовски притягательным. Улетающий ракетой младенец с дикой скоростью пронзая атмосферу, условно раскалённый болит, нёсся в чёрную бездну космоса, и вслед ему выл чудовищной сиреной некромантов. Совсем высоко, когда младенец превратился в еле различимую точку, прогремел гром, ужасный и невероятный, словно грохот взорвавшейся у границы вселенной протонной звезды. Небо ярко озарилось, и Савелий, вскочив, проснулся, схватившись за голову трясущимися руками. У него было ощущение, что из его шевелюры только что жестоко выдрали клок волос вместе с кожей. Из глаз сами собой катились слезы, и вместе с тем он ощущал неописуемое облегчение и счастье. «Ах!» Но ну Есон. Нет, что бы он мне не говорил, я-то знаю, кто он. Контактор. Некромантов осторожно ощупал голову и нашёл, что вся его растительность цела и невредима. Боль ушла, а настроение стало каким-то возвышенно лёгким. Он сладко потянулся и пошёл на кухню заваривать себе чай. К слову сказать, о своём пребывании на полигоне плаком у фолок совершенно забыл. А вместе с этим из памяти исчез и помощник генерала со своим жутким блокнотом. Фабула Нова. Истории в звуке.